Глава третья. Принять помощь. Здесь нет супергероев. Вы заслуживаете любовь, которую так свободно дарите другим людям. Автор неизвестен. Я не ожидала, что воспитание детей окажется настолько тяжелым делом. Вернее, так. Я слышала, что другим людям это дается нелегко. Но я-то не они. Я точно справлюсь. Своих детей у нас с мужем не было, но мы всегда мечтали стать приемными родителями. И вот настал день, когда наша мечта сбылась. Мы подавали заявку на усыновление только одного ребенка. Но соцработница спросила, не могли бы вы взять к себе еще и 11-летнего брата этого малыша? Конечно, мы могли. Мы забрали двоих детей, а через две недели к нам присоединился третий. Еще один брат. Двух лет от роду, которого почему-то поместили в другой дом. Теперь мальчики снова были вместе, и моя жизнь изменилась. Целыми днями я крутилась, как белка в колесе. Наша гостиная внезапно наполнилась игрушками. готовкой и мытье посуды занимали ровно половину моего дня. Дел накапливалось столько, что мне даже присесть было некогда. Через месяц после того, как у меня появились дети, я похудела на 3 килограмма. потому что времени на еду у меня тоже не оставалось. За столом я следила только за тем, чтобы у детей были полные тарелки. Несколько раз в неделю сыновья на пару часов уезжали к своей биологической маме. Это блаженное время я тратила на походы за продуктами, заполнение отчетов для соцработника и адвоката и оплату счетов. «Думаю, нам нужно устроить свидание», – однажды вечером сказал мой муж. Я в этот момент, как обычно, засыпала на диване, поэтому произнесла что-то вроде м, м Чтобы устроить свидание, нам нужно было найти сертифицированную няню для мальчиков, но мы не знали никого, кто соответствовал бы этому требованию. Мысль о том, что придется оставить детей с незнакомцем, вызывала у меня отвращение. Мы сами были чужими для этих детей всего несколько месяцев назад, но теперь младшие плакали, даже когда ходили в гости к своей маме. Оба малыша не отпускали меня ни на шаг. Старший иногда бывал дерзким и сердитым, но в следующий момент мог рассмешить нас своими шутками. В нашем доме никогда не было тихо. Будучи интровертом, я чувствовала себя подавленной. Моя усталость росла, но я не решалась попросить о помощи. Ситуация становилась все хуже. Муж обижался, а я все больше раздражалась, срываясь по мелочам. Физическое и умственное истощение стало нормой, а подъем с постели по утрам превратился в невыносимую задачу. Однажды ночью мой муж твердо потребовал сделать перерыв. Независимо от того, нужен он мне или нет. Я кивнула, глотая слезы. Знала, что он прав, хотя и не хотела признавать свою слабость. Наша соцработница сразу же подобрала для детей временную семью. Эти люди уже несколько раз брали к себе детей из приемных семей. они живут на ферме в большом доме, где много места, сказала она. «Сколько вам нужно времени может быть одну ночь я услышала беспокойство в ее голосе. «Думаю, вам стоит взять хотя бы две ночи. Вы еще не пользовались передышкой, а я знаю как это тяжело. Я кивнула, потому что отвечать не было сил. До фермы мы ехали час. пока не увидели веселый ярко-желтый дом на вершине холма. Из парадной двери высыпали дети. Я насчитала пятерых. Все познакомились, и уже через несколько минут наши сыновья растворились среди ровесников и игрушек. «Человек-паук!» – услышала я, восторженный вопль среднего. Действительно, в огромной спальне с четырьмя кроватями на каждой простыне и наволочке был изображен Человек-паук. Он же смотрел с плакатов, украшавших стену. «Да, Человек-паук. Это комната, в которой ты будешь спать», объявила мать семейства. Оба мальчика немедленно отпустили мои руки и пошли к своим кроватям. Через несколько минут они уже заглядывали во все ящики и возились с игрушками. Старшего сына, мальчик его возраста, повел показывать дом и окрестности. Я почувствовала, как облегчение накрывает меня тёплой волной. Когда мы с мужем уезжали с фермы, дети впервые за долгое время не плакали. Дорога домой прошла в блаженной тишине. Мы провели вечер вместе. На следующее утро я проспала допоздна. А потом посвятила целый день наблюдению за солнечным светом в саду. Мальчики же прекрасно повеселились на ферме и с радостью согласились навестить своих новых друзей через месяц. Со временем в нашей семье появились еще две девочки и два мальчика. Мы переехали, чтобы быть ближе к родителям. Теперь мы регулярно просим их присмотреть за детьми и устраиваем вечерние свидания или короткие путешествия вдвоем. Мы ввели в доме тихий час, во время которого все, включая меня, могут провести время в одиночестве, почитать или заняться, чем вздумается. Мне больше не нужно работать каждую секунду дня. Я научилась отдыхать и не стремлюсь к идеалу. В моем доме не так чисто, как хотелось бы. Белье скапливается в кучу, а на ужин мы иногда едим замороженную пиццу. Я все еще учусь просить о помощи, и со временем мне это удается все лучше. Брин Манке